Глава 3 Выбраться наружу оказалось тяжелее, чем войти. Там, где пульсировала влажная биомасса, теперь тянулись сухие, омертвевшие тоннели, застывшие в неестественных позах. Пришлось отключить магнит и лететь по коридорам, отталкиваясь от стен. Корабль снова умер и теперь похуже навсегда. Зеленая линия навигации исчезла. Я не понимал, как ее вернуть, а эхо молчал. Перед тем, как отключиться, он пояснил, что ему придется направить все ресурсы на просчет вариантов проникновения северного ветра внутрь корабля-паразитов. Так что пришлось полагаться на ресурсы костюма и собственную память. «Космос встретил меня привычной тьмой. После давящей темноты корабля-ксархианцев здешняя пустота казалась почти уютной. Здесь же все свое, родное. Астероид, обломки станции, пристыкованный к ним в 100 метрах от меня северный ветер» приветливо, сверкающий прожектором. Я вылетел из трещины и тут же понял свою ошибку. Так как магнитные крепления были отключены, мое тело отправилось дальше, в открытый космос. Единственное, что я успел сделать, — вцепиться в край трещины. Острый край чужеродного корпуса прошил перчатку скафандра до внутренней прослойки. На визоре моментально вспыхнули красные предупреждения — «Угроза разгерметизации. Повреждение внешней оболочки. Критично!» Выровнявшись, я включил магниты на ботинках и едва прикоснулся к обложкам станции. Тут же ударил ладонью по панели на предплечье. Система выплюнула гермопасту, закрывая пробой на перчатке. Я выругался, проклиная все на свете. «Это уже второе повреждение скафандра». «Ремонт влетит в копеечку, и если у меня ничего не получится с красным кристаллом, точно придется залезать в копилку». «Как же не хочется этого делать!» Внезапно в общем канале послышался ровный, лишенный интонации голос. «Говорит имперский крейсер Ириан, идентифицируйтесь и сообщите цель присутствия у кораблях-сархианцев». Чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что разговаривают именно со мной, неподалеку появились два имперских разведчика. Молчать, когда к тебе обращаются имперцы, верный способ бесславно сдохнуть. Перебрав возможные ответы, я остановился на самом коротком. Каэль Ордан, частный добытчик. Работаю по лицензии «Фронтира». Провожу разбор корпуса. Номер лицензии назвать? Мы фиксируем аномалии внутри ксархианского корабля. Продолжил тот же безжизненный голос. Энергетические всплески. Нестабильная биолатентность. Немедленно отойдите на безопасную дистанцию в 50 километров. «Даем вам пять минут. В случае неповиновения применим принудительное удаление. Империя говорит только раз». Я лишь усмехнулся. Принудительное удаление. Имперский эвфемизм того, что они называют «очистка», для меня это означало конец, потерю ветра, карьеры, всего. Но я не мог и не хотел уходить. Этот кристалл не просто металл. Я видел, как он светился, видел, как дрожала оболочка. Это был шанс, и я не собирался его упускать, даже если меня сейчас принудительно удалят. «Я не уйду», — сказал коротко. «Объект под моим контролем. Согласно законам Фронтира, это моя добыча». Повисшая в эфире тишина пугала. «Империя говорит только раз». Известный девиз, которым пугают малых детей, не желающих ложиться спать. «Империя говорит, а потом делает, сразу и без сожаления». Тот, кто не подчиняется, умирает. Так было всегда. Так должно было случиться и сейчас. Вот только отступать мне уже некуда. Уничтожив старую добывающую станцию, имперцы навсегда закрыли для меня путь в боевую академию. И если я сейчас зубами не вгрызусь в сердце, для меня все закончится. Тишина затянулась. Приглашив фильтр визора, я разглядывал разведчиков. Маневровые двигатели едва тлели. Стабилизаторы работали на минимальной тяге, удерживая корабли на месте. Прожектора шарили по корпусу ксархианского корабля, выискивая малейший намек на жизнь. Выглядело все так, словно что-то держало имперцев на месте. То, что не я, точно. Тогда, может, сам корабль ксархианцев? Имперцы увидели непонятную активность и перепугались. «Вон даже их устрашающий крейсер куда-то исчез. Во всяком случае, рядом с астероидом я его больше не видел. Вдруг то, что корабль ксархианцев больше не подает признаков жизни — временное явление. Вдруг любой выстрел заставит его проявить агрессию?» «Испугались», — пробормотал я, усмехнувшись. «Правильно, мне тоже было страшно. Только вот разница в том, что я уже был внутри и вернулся». кэл Ордан Голос в общем канале вновь ожил, но металла в нем поубавилась. «Подтверди, что ты находишься на внешнем периметре объекта». «Подтверждаю», — ответил я. «Что-то не так?» Где-то на фоне я слышал глухие щелчки. Офицеры переговаривались между собой, но и шепот срезали помехи. «Наши сенсоры зафиксировали кратковременный всплеск активности внутри корабля «Ксархианцев». «Все уже закончилось», — спокойно сказал я. «Корабль мертв». «Мертв», — повторили на том конце будто пробуя слово на вкус. «Откуда тебе это известно?» «Потому что я был внутри», — ответил я. На этот раз тишина ощущалась почти физически. Даже разведчики притихли. Я представлял лица имперцев. Офицеры, инженеры, операторы. Каждый пытался решить, что делать с человеком, который не просто подлетел к сархианскому кораблю, а вошел внутрь и вернулся. «Каэль Ордан». Наконец сказал голос Тебе запрещено приближаться к объекту Империя требует, чтобы ты немедленно отошел на безопасную дистанцию в 50 километров Повторяю, немедленно Нет, произнес я Объект под моим контролем По законам фронтира, все, что найдено вне имперских рубежей и не имеет владельца, принадлежит первооткрывателю Закон фронтира не распространяется на объектах соархианцев Голос стал жестче Они классифицированы как опасные «Любое взаимодействие требует допуска уровня бета». «С чего вы взяли, что у меня нет допуска?» «Со всей доступной мне искренностью» — спросил я. «Проверили архив?» Повисла очередная пауза. «Я знал, что проверить они не смогут. Связь с центром шла с задержкой». «Повторяю». Голос стал жестче. «Уйди от объекта. Это приказ». «Да не могу я!» В моем голосе прорвалось раздражение. «Пока гулял по кораблю ксархианцев, я кое-что нашел. Понятия не имею, что это, но определенно хочу забрать себе». «Предупреждаем в последний раз». Имперцы явно не собирались отступать. «Любые действия вблизи архианского корабля запрещены. Если ты продолжишь упорствовать, мы будем вынуждены не только применить принудительное удаление, но также и арестовать имущество по статье о нарушении безопасного взаимодействия с остатками чужеродных кораблей». «Я вдохнул». Слова звучали холодно, пугающе, но в них ощущалось что-то человеческое. Страх? Нерешительность? Ясно одно. То, что я до сих пор жив, говорит о том, что имперцы понятия не имеют, как правильно поступить. Убить меня они не могут, но и отступить у них права нет. «Удаляйте и арестовывайте!» — ответил я ровно. «Я не уйду. Если вы попытаетесь меня выгнать силой, уничтожу то, что нашел». Я понятия не имел, можно ли разрушить сердце. Но если имперцы действительно начнут атаковать, намеревался это сделать. Вдруг удастся хоть кусок себе урвать. «Ты угрожаешь империи уничтожением артефактов ксархианцев?» — спросил офицер, и теперь в голосе прозвучала не только угроза, но и удивление. «Ты понимаешь, что с тобой произойдет, парень?» «Вот, теперь уже и парень. Дальше фронтира не сошлют», — ответил я. «Корабль ксархианцев торчал тут 30 лет. Никому до него дела не было». «Но стоило мне найти что-то интересное, как империя тут же возбудилась. Вот только мне-то что с того? Я свободный житель фронтира, у меня есть права. Хотите выгнать меня силой, выгоняйте. Но тогда находку мне придется уничтожить». «Опиши ее». Потребовал, хотя скорее попросил голос. «Огромный красный кристалл примерно в половину моего корабля», ответил я, прекрасно понимая, что прорезать дыру в корпусе ксаархианского корабля мне не позволят, несмотря на мыслительную работу эхо. «Видимо, сердце придется сдать имперцам, но для этого нужно выторговать себе хоть что-то. Как вариант, жизнь, конечно, но хотелось бы еще и денег». Снова в эфире зазвучали обрывки разговоров. Помехи все прерывали, но порой пробивались отдельные фразы. Не рисковать, ждать ответа, научная оценка. «Нам нужно время», — наконец сказал голос. «Ожидая решения, никому не приближаться к объекту». Имперцы решили спихнуть принятие решения на тех, кто привык это делать. Одно дело уничтожать бесполезную добывающую станцию, другое — возиться с мальчишкой, который нашел какой-то артефакт. Вдруг это что-то ценное, и они сейчас все сломают. Я стоял рядом с северным ветром, не понимая, что делать дальше. Уходить нельзя. Как только я отсоединюсь от обломков станции, назад уже не вернусь. Имперские разведчики, что висели вдали, не позволят этого. Но и бесцельно стоять мне не хотелось. Время в космосе — это деньги, порой большие. Топливо, энергия, воздух. Восстанавливать эти ресурсы здесь, рядом с археанским кораблем, у меня не получится. В ветре нет генераторов. Слишком дорогие они. Значит, у меня максимум два дня, чтобы как-то решить вопрос с имперцами. Потом придется возвращаться. И мне категорически не нравилась эта ситуация. Посмотрев на обломки станции, я достал резак и пошел к ближайшей плите, где когда-то увидел большое скопление фазового сплава. «Нужно работать!» Плазма вспыхнула мягким светом, и резак зашипел, впиваясь в металл. «Я вел линию медленно, чтобы не перегреть сопло». Ветер реагировал на команды вяло. Видимо, устал, как и я. Манипуляторы выдвинулись, захватили отрезанную плиту, и переработчик загудел. На визоре пробежали цифры. 0,47 килограмма фазового сплава. Появись подобное вчера, я бы прыгал от радости. Сейчас же просто отметил, что норма стала ближе, и начал резать следующую плиту. Привычное движение, привычная работа. Идеальное развлечение для того, чтобы скоротать время. Работа шла медленно. Два разведчика даже не думали уходить. Висели на одном месте, напоминая о том, что вскоре что-то должно произойти. Если кто-то решит, что я полез не туда, меня уничтожат Причем вместе с ветром и всем добытым фазовым сплавом Но стоять без дела я не мог Когда очередная плита ушла в переработчик, в голове раздался тихий щелчок «Совместимость стабильная, носитель функционирует» «Очнулся!» — обрадовался я «Ну как, закончил расчеты?» «Подтверждение, результаты анализа готовы Проникновение внутрь падальщика невозможно» Текущих ресурсов носителя недостаточно для уничтожения внешнего корпуса сердцевика. Каким-то другим способом можно поступиться к сердцу. Сдаваться мне не хотелось. Что я напрасно с имперцами полез ругаться. Разобрать его на части, сломать и перетаскивать переработчик по частям. Отрицание. Текущих ресурсов недостаточно для транспортировки сердца. Вероятность детонации 100%. Слова эхо прозвучали как приговор. Все, Кайл -Ардан. Твои мечты выслушены и признаны неосуществимыми. Хочешь что-то сделать сердцем корабля кораблях с археанцев? Не в этой жизни. Словно в каком-то забытии я продолжу работу, безучастно следя за тем, как увеличиваются итоговые цифры добытого фазового сплава. 18,6, 19,3, 20,1. Я моргнул, проверяя еще раз. Норма? «Впервые за полтора года работы». Какое-то время я смотрел на появившуюся цифру, после чего истерично рассмеялся. «Это даже не издевка. Это что-то большее. Впервые сделать норму в день, когда все рухнуло, это что-то из разряда хитрых вывертов судьбы. Ну, вот так она напоследок надо мной смеется». На визоре появилась строчка. «Внимание! Остаток энергии 11%. Нужно менять батареи». Повернувшись к ветру, я сделал несколько шагов, и тут неожиданно что-то громко треснуло. Эхо сразу напомнил о своем существовании. «Неопознанное излучение. Фиксируется нестабильность пространства. Излучение от падальщика?» — спросил я, не понимая, что происходит. «Отрицание. Источник неизвестен». Ответ пришел буквально через несколько мгновений. Звезды дрогнули, и там, где секунду назад была пустота появился гигантский силуэт Очередной имперский крейсер Вот только этот был совершенно другим Гладкий, вытянутый, словно отрытый из цельного куска металла Размерами он был сопоставим с сердцевиком ксархианцев Километра три, не меньше Появился без прыжковой вспышки Не оставляя следов выхода из гиперпространства Просто воплотился неподалеку от астероида На визоре вспыхнул его контур, а с ним символ на корме Солнечный диск, растеченный вертикальной чертой И вокруг него три сияющих кольца Стало как-то трудно дышать И я даже сделал шаг в сторону корабля падальщиков Полагая, что тот меня защитит Этот знак мне доводилось видеть только на официальных трансляциях Знак высшей знати Соларионов Дома, который правит империя Тирис Ниже символа, огромными буквами, было написано Сарас По эфиру прошел сигнал на всех каналах «Приоритет Омега. Всем имперским судам немедленно прибыть к флагману Соларионов». Разведчики рванули к нему без раздумий. От астероида отделилась еще одна точка, рванувшая к флагману Соларионов. Третий разведчик. Из тьмы космоса появился и предыдущий крейсер, выглядящий на фоне флагмана настоящим малышом. Никто не спорил, не обсуждал приказы. «Империя говорит только раз». Потом начинает стрелять, даже по своим. Эфир снова ожил. В нем появился голос. Холодный, ровный, будто не принадлежал живому существу. «Идентифицируйтесь!» «Кейлер Дан, частный добытчик, работаю по лицензии «Фронтира», провожу разбор корпуса с целью добычи фазового сплава», представился я. «Причем точно так же, как совсем недавно разведчиком «Добытчик», повторил голос, будто пробуя слова «Зафиксировано вмешательство в структуру корабля Ксархианцев». Я промолчал. Вопроса не было, так что отвечать не требовалось. Видимо, кто-то на Саросе подумал точно так же, так как вопрос все же появился. «Назовите причину вторжения в корабль Ксархианцев». «Извлечение фазового сплава», — ответил я. От станции откололся большой кусок. Врезался в корабль Ксархианцев. Я прибыл сюда для добычи. Вновь пауза. «Фазовый сплав зафиксирован». «Общая масса — 20,1 килограмма». Информация прозвучала так буднично, будто у моего трюма стояли их приемщики. Я даже посмотрел на ветер, но никого рядом с ним не было. «Названная причина не является объяснением вторжения на корабль ксархианцев», — произнес голос. «Именно этим она и является», — не согласился я. «Раз меня не уничтожили сразу, значит, можно немного и понаглеть». «Облом их станции повредил корпус корабляк-сархианцев, что позволило мне заглянуть внутрь. Никто не знает, из чего состоят их корабли. Вот я и подумал, что там тоже есть полезные ресурсы». «Наблюдаю знакомое излучение», — вмешался эхо. «Сканирование структуры. Рекомендация не информировать о манипуляциях с резаком внутри падальщика». «Причина?» — мысленно спросил я. «Опасность поглощения», — ошарашил меня эхо. Опасность потери наноструктурных единиц. Рекомендация режим тишины. Они же первым делом спросят, как я активировал сердце, подумал я. Активация произошла после динамического контакта падальщика с обломками станции. Деформация внутреннего корпуса. Вероятность 2 миллионные процента. Я почувствовал, как мой пульс ускорился. Эхо никогда не звучал так. В его голосе впервые появились эмоции, неуверенность и почти человеческий страх. Что с тобой? Мысленно спросил я. Резонанс. Источник внутри корабля. Какой источник? Уточнил я. Матрица. Чего? Я начал злиться. Эхо. Нужно больше информации. Почему мне приходится вытаскивать из тебя все зубами? Нет информации. Только осознание. Решение не активировать каналы связи. Не отвечать на прямые запросы. При обнаружении неизбежно поглощение. Я не успел спросить, что он имеет в виду. Как эфир ожил вновь голос пришел чисто без шумов будто источник находился в метре от меня говорит арис соларион управляющий исследованиями артефактов притечь их соархеанцев рода солариону каэл согласно имеющимся у меня данным ты залез внутрь кораблях с археанцев верно что тебя туда потянуло я ожидал чего угодно только не такого простого вопроса причем я прекрасно знал, кто такой арис соларион этот человек часто мелькал в трансляциях Нельзя сказать, что он находился на самой верхушке правящего империи дома, но в первой сотне точно чистился. Увидеть такого человека здесь, на фронтире, уже чудо. И тем удивительней, что в тоне Ариса Солариона не было ни намека на высокомерие, а лишь спокойствие и уверенность в собственных силах. «Хотел посмотреть, что там», — ответил я. Врезавшаяся станция оставила трещину. Я не мог не воспользоваться подвернувшейся возможностью. «Никто нигде не рассказывает о том, что вообще творится на кораблях ксархианцев. Вот я и решил устранить пробелы в знаниях». «Похвальное стремление для добытчика», — произнес Арис Саларион. «Есть данные, что как только ты проник на корабль ксархианцев, начали фиксироваться аномалии. Корабль ожил. Расскажи, что ты такого сделал?» «Эхо почти завизжал. Усиление поиска, угроза поглощения, молчание!» «Я вообще ничего не делал». Когда вошел внутрь, чуть от страха не умер. Все было каким-то живым, мягким, нереальным для мертвого корабля с дыркой в корпусе. При этом с каждой секундой внутренности становились все мягче, словно оживали. Я испугался, хотел уже сбежать, решив, что ксаархианский корабль оживает. Но тут все резко закончилось. Буквально по щелчку пальцев все затвердело и вновь стало мертвым. Это показалось мне странным, так что я пересилил себя и пошел дальше. Там ты нашел огромный красный кристалл, о котором сообщил имперцам». «Говорят, ты угрожал его уничтожить?» — продолжил Арис. «Как собирался это делать?» «Не собирался я ничего уничтожать», — признался я. блефовал Согласно законам фронтира, все, что найдено на брошенных кораблях — добыча того, кто это нашел. Имперцы решили, что им законы не писаны, и потребовали, чтобы я убрался прочь от хсоорхианского корабля. Вот я их и пугал». «Что же ты собрался делать сердцем?» — спросил Арис. «Проверка», — заявил Эхо. «Ты не должен знать терминологию падающих». «Сердце — это же тот самый кристалл», — уточнил я, согласившись с Эхом. «Или это что-то другое?» «Если кристалл хотел засунуть его в переработчик, чтобы разделить на ресурсы...» «Если что-то другое, то не знаю. Для начала это сердце нужно найти». «Уменьшение сканирования». В тоне Эхо появилось облегчение. Обнаружение провалилось. «Что ж, я тебя понял» произнес после паузы арис Соларион. «Вот как мы поступим. Залезай в свой корабль и отправляйся домой. Мои ученые исследуют находку, и тогда будет понятно, что конкретно ты нашел. От лица рода Соларион официально заявляю, что найденный кристалл принадлежит роду Ордан. Когда мы здесь закончим, я навещу твоего отца, Герарда Ордана, и мы обсудим стоимость выкупа. Так тебя устроит? «Кристалл принадлежит не роду Ордан, а мне», — заявил я. «Каэлю Ордану. Единоличное пользование. И договариваться о его выкупе нужно не с отцом, а со мной». В эфире послышался смех. Арис Соларион изволил веселиться. «Да будет так!» – произнес представитель правящего рода «Жди меня в гости, Каэль Ордан, свободный добытчик. Теперь покинь эту зону. Ты здесь лишний». Центральная система Соларионов. Научный комплекс «Ариан-9». 6 часов назад». Широкие окна лаборатории глушили свет ближайшей звезды, а в воздухе стоял ровный, сухой гул фильтров. Все шло по плану. Привычные отчеты, анализ образцов артефактов предтеч, спокойный ритм исследовательского дня. В этом месте не любили суеты, она мешала. Дверь отошла в сторону, и тишину разорвали звуки бега. Кто-то несся по коридору, цепляя роботов-уборщиков. Те пикали, хватаясь за столы. Но причине возникшего хаоса не было до них дела. Доктор Мирентал бежала едва ли не впервые с момента выпуска из Академии Соларионов. Спокойная, размеренная жизнь на станции не подразумевала подобных нагрузок. И по лицу Мирен уже бежал пот. Но промедлить или доверить информацию безжизненным машинам женщина не могла. Только лично. «Профессор Дейрон!» Голос Мирэнтау сорвался, когда она практически добежала до стола руководителя лаборатории. «Срочное сообщение по киперсвязи Канал имперского крейсера Ириан! Приоритет Альфа!» Профессор Дэйрон Саларни сразу понял, что именно слышит. Работы за последнее время было так много, словно все предтечи разом решили продемонстрировать Саларионам свое наследие. Уже даже мелькала мысль о том, чтобы написать прошение о расширении комплекса. В текущем составе они не справляются». «Альфа?» – рассеянно переспросил Дейрон Салар, не отрывая взгляда от экрана. «Мирен, ты, должно быть, ошиблась. Приоритет Альфа не используется для научных каналов. Это приоритет военных». «Именно!» – выпалила Мирен, добравшись, наконец, до стола начальства. «Сообщение пришло по прямому каналу». «Что там, авария какая-то?» Дейрон Салар оторвал взгляд от планшета. Прямое сообщение с приоритетом альфа не могло означать ничего хорошего. «Где Ириан сейчас находится?» «Система Агрис», — нетерпеливо ответила Миронтал. «Агрис?» — переспросил Дейрон Салар и вернулся к планшету. «Глава лаборатории не любил спешку. Прежде чем что-то делать, нужно несколько раз проверить, обдумать и только затем принимать решение». «Да, вижу. Подозрение на два артефакта предтечь шестого ранга. Что могло пойти не так?» Шестой ранг артефактов подразумевал отсутствие интеллекта, работоспособности и даже целостности. Просто металл, которого когда-то касалась рука предтеч. «Пойдет в переработку!» «Дело не в притечах произнесла Миронтал. «Ксархианцы!» Пальцы Дейра дрогнули и планшет выпал из рук. «Повтори!» — потребовал руководитель лаборатории. «Ксархианцы!» — произнесла еще раз Миронтал. Корабль, считавшийся мертвым, активировался. Внутри него обнаружен артефакт. Кристалл. Красный. Крупный. Энергетический спектр нестабилен. Половина легкого корвета по объему. Передача поступила с борта крейсера «Ириан». Это может быть сердце. Вояки туда лезли? С ужасом спросил профессор, представив, что могут натворить военные на важном объекте. Нет. Мирен покачала головой. Туда залез кто-то другой. Частное лицо. Добытчик фронтира. «Он не просто нашел кристалл. Он заявляет, что это теперь его собственность. Вот запись». Мирентал нажала на экран планшета и раздался спокойный голос гражданского. «Я свободный житель Фронтира. У меня есть права. Хотите выгнать меня силой – выгоняйте. Но тогда находку мне придется уничтожить». «Чушь какая-то!» – нахмурился профессор Салар. «С каких пор жители Фронтира начали указывать нам, что делать?» «Что это за безумец? Имя известно?» «Каэль Ордан» прочитала Мирантал. 21 год. Ардан Дэйрон Салар поднял брови. Никогда таких не слышал. Сейчас, несколько раз нажав на свой планшет, глава лаборатории неожиданно побледнел. Профессор забеспокоилась Мирантал. Реакция начальства ей не нравилась. "Арданы, дальний вид в Саларионов", ответил Дэйрон Салар. "Если его уничтожить, да еще и рядом с сердцем Ксархианцев, возникнут вопросы. Много вопросов". Прикажи Ириану никаких действий, никаких приближений, никаких попыток вмешательства. Объект классифицировать как стратегически опасный. Любое воздействие без приказа из центра будет расцениваться как измена. Теперь побледнела уже Мирентал. Подобные слова она слышала впервые. Однако через несколько мгновений женщина побледнела еще больше. Профессор Дейрон Солар активировал переговорное устройство и произнес, обращаясь по закрытому каналу туда, куда обычные люди и смотреть-то права не имели. Говорит профессор Дейрон Солар, глава научного комплекса Ориан-9. Запрашиваю срочную связь с куратором в Императорском дворце. Приоритет высший. Нужна помощь.